Короче, только зная обо всём вышесказанном, убийца мог осуществить свой остроумный замысел. Четвёртых. Его замысел достаточно оригинален, но к несчастью страдает некоторыми недостатками. Идея приписать убийство Гетцу Гудвину в некотором смысле довольно изобретательна, но и безрассудна одновременно. Подменить револьверы, переложить патроны, спуститься к спящему Гетцу и застрелить его, используя подушку в качестве глушителя. Все это хорошо продумано и исполнено, но потом бросить револьвер в клетку к обезьяне, чтобы его как можно быстрее обнаружили, это, конечно, импровизация и при том глупая. Мистер Гудвин не мог оказаться таким вопиющим болваном. В Пятых убийца страшно ненавидел обезьяну, то ли потому, что она ассоциировалась у него с гетцем, то ли из неприязни к приматам вообще. совершив убийство и не имея в запасе ни минуты, он тем не менее идёт как, ну, и открывает его, преследуя одну единственную цель. Это придаёт всему делу какой-то нездоровый оттенок. И как мы знаем, он добивается результата. Мисс Лоуэлл сказала мне, что обезьянка умирает. Шестых. В шестых воскресенье утром этот человек снова подкладывает револьвер Ковина в ящик стола и вынимает его оттуда, только удостоверившись, что револьвер там видели. Это самая удачная деталь всего замысла. Поскольку ни с того, ни с сего в ящик никто не полезет, он организует дело так, чтобы туда заглянули. Зачем ему это было нужно? Эта заготовка была ему нужна только в том случае, если он знал о планирующемся приходе Гудвина и уже продумал, как обвинить Гудвина в убийстве и дискредитировать его показания. Поэтому в воскресенье утром Он не только кладет револьвер на место, но и обеспечивает свидетелей, естественно, за исключением мистера Ковена. Вульф повернулся к Хильде Бранду. Вы видели револьвер в воскресенье утром, мистер Хильде Бранд? Да, но я его туда не клал. Я и не говорю, что это сделали вы. Ваши утверждения, что вы невиновны, еще никем не подвергнуты сомнению. Вы были в мастерской, потом поднялись наверх, чтобы посоветоваться с мистером Ковеном. Встретили мисс Ковен, которая сообщила вам, что мистер Ковен ещё не встал. Поднялись этажом выше, встретили мисс Лойл, выдвинули ящик, и оба посмотрели на револьвер. Тверна, я поднялся вовсе не для того, чтобы смотреть в этот ящик. Мы просто хватит волноваться по поводу обвинений, которые вам ещё не предъявлены. Это плохая привычка. До встречи, мисс Лоу, вы поднимались в кабинет? Нет, мисс Лоу. До этого утром он заходил в кабинет. Не знаю, проговорила она медленно, словно цедя слова. Мы совершенно случайно заглянули в этот ящик. Миссис Ковен, заходил ли мистер Хильде Бран в кабинет до того? Она вскинула голову. До чего? До вашей встречи. До какой встречи? Изумленно переспросила она. Вы встретили его в холле на третьем этаже и сказали, что ваш муж еще не встал, а мисс Лоуил в кабинете. До этого он поднимался в кабинет в 10:00 утра. Не имею ни малейшего представления. Значит, вы не можете утверждать, что он поднимался. Мне об этом ничего не известно. Нет ничего надёжнее неведения. Вулф снова обвёл их взглядом. И последнее, что нам известно об убийце. Седьмое. Его ненависть к Гецу была столь сильна, что он пренебрёг даже тем, что покончив с ним, он возможно покончит и с Дэзлденом. насколько гетс был необходим для дизелдэнэ